Глава десятая. Предложение, от которого нельзя отказаться. «Курица глупая! Как мне вообще в голову могла прийти мысль близко подойти к верене? Не иначе как влюбленность в голову ударила. Я злобно пыхтела еще две пары, ругая собственную дурость на все лады. Это же надо было такое придумать! Дура влюбленная! Подружкой стать не получилось!» Я не настолько глупа, чтобы делать еще одну попытку и унижаться перед вампиршей. А девушкой стать кому-то из стаи вообще нереально. К этим парням и подойти-то страшно. Тем более я не хочу привлекать чужое внимание и обрекать парня на вечные муки неразделенной любви потом. Да, я ужасно скромная. Я хочу привлечь внимание именно мракодана. После обеда, последнего в этом месяце, я заметно подобрела полюбовалась издалека на свое совершенство в столовой и медленно направилась в сторону сада. У меня был большой перерыв перед последней парой, после которой меня ждала домашняя работа и вечер в таверне, так что единственное свободное время хотелось провести в окружении доброжелательных роз и нежных лилий академического сада. Проходя мимо распахнутых дверей аудитории боевиков, краем глаза — Я уцепилась за коричневое пятно. «Моя сумка!» Я резко затормозила и шагнула внутрь тренировочного зала. Огромная овальная аудитория чем-то походила на амфитеатр. Круглая арена внизу помещения и расположенная полукругом, то есть полуовалом, кресла, восходящее до самого верха, где был вход, и где в данный момент стояла я. Моя сумка лежала на одном из верхних кресел, рядом с наспех скинутой мужской рубашкой и валяющимися тут же мужскими ботинками. Как только я переступила порог, меня оглушили звуки, царившие внутри. Стены, пол и потолок аудиторий, особенно принадлежащих боевикам, всегда укрывали многослойными защитами. А тренировочные залы еще и звукозаглушающими пологами, чтобы не отвлекать остальных учащихся. Звон мечей... Магические вспышки и крики немногочисленных болельщиков заставили оторваться от такой драгоценной собственной сумки и устремить взгляд на арену. Там, внутри яростного магического вихря из огня и воздуха, кружились в смертоносном танце две фигуры. Двое магов, сверкая обнаженными торсами, по которым уже катился крупными каплями пот, кружили по залу, орудуя мечами, и налетая друг на друга, словно дикие тигры. Один из них – магистр Тетрони, наш преподаватель по физической подготовке. Этот вампир был одним из самых сильных магов Академии, разменял уже вторую сотню лет, но до сих пор впечатлял учеников своими боевыми навыками, полученными участием в регулярных войнах, которые время от времени устраивала Анания за прошедшие годы. Его соперником был молодой черноволосый парень, гибкое тело которого, однако, уже впечатляло своей крепостью и звериной мощью, а также наличием нескольких крупных шрамов. Он с бешеной скоростью уворачивался от молниеносных выпадов вампира, которые не зря считаются самой быстрой расой, и умудрялся абсолютно точно наносить разящие удары собственным клинком. Его плавное скольжение по каменному полу и выверенное движение словно огромной кувалдой разбивали самообладание моей нежной девичьей психики, проникая в самое сердце до печенки. И я при всем желании не могла оторвать взгляд от сумасшедшего поединка. Перемещения двух магов были настолько быстрыми, что мне в силу своего человеческого зрения даже не всегда удавалось отследить бесконечную череду ударов и прыжков, не то что разглядеть лицо парня. Одно было абсолютно точно. Вампир, сейчас сражающийся в полную силу, явно должен очень постараться, чтобы выиграть бой. Тут, совершив очередное столкновение и покружив по залу, сплетенные одним вихрем противники разлетелись по разным сторонам, и магистр Тетрони хриплым голосом предложил. «Ничья. Боюсь, перед следующим разом, если я не захочу быть уложенным на обе лопатки», Мне придется вспомнить все, чему меня учили, и что я сам приобрел опытным путем. Вы превосходный противник», — проговорил парень голосом «да на рано И оборотень откинул мокрые от пота пряди волос со своего лица, открывая мне полный обзор на совершенное мужское тело с равномерным загаром, словно идеально пропеченная курочка на мангале. Я сглотнула. «Не стоит думать об этом». И смотреть это тоже лишнее. Бывшие противники вновь сошлись. В этот раз, чтобы пожать друг другу руки, прежде чем разойтись по своим делам. А я развернулась, поднимаясь обратно. И когда это, я успела спуститься к самой арене, за своей сумкой. Почему-то вид этого хищного и опасного мужского тела, покрытого капельками пота, заставлял мои мысли плавиться и мешал нормально думать. А образ идеально прожаренной куриной грудки Становился навязчивым, так что лучше побыстрее покинуть помещение, пока закисление мозгов не получила. И тут моя нога замерла над очередной ступенькой. Мужское тело, мужское, мужчина, куратор-мужчина! Я снова резко развернулась и с новым жадным интересом осмотрела парня. В этот момент он поднял голову, и наши глаза встретились. Доноран лениво осмотрел меня и отвел взгляд, вернув своему образу привычную расслабленность. Он медленно пошел по проходу наверх, а я не двигалась с места, так что расстояние между нами стремительно уменьшалось. Когда мужские плечи поравнялись с моим носом, то до меня донесся запах разгоряченного тела и немного древесных ароматов, будто я стою около ели в лесу. Куратор уже хотел пройти дальше, даже не повернув голову в мою сторону. Но я решительно преградила ему дорогу, растопырив руки в стороны и запрокинув голову вверх, чтобы видеть его лицо. Он вынужденно затормозил и вопросительно опустил на меня взгляд. Тут в его глазах мелькнуло узнавание, и он спросил. «Адептка Каргут, что-то случилось?» «Стойте! Стойте!» — поправилась я, пытаясь соблюдать субординацию. «Не знаю, почему...» но его я с самого начала не могла воспринимать как опасного лично для меня субъекта. «Здравствуйте!» Он поднял бровь и продолжил движение, спокойно тараня заслон из моих рук и проходя мимо. «Мы уже виделись, и можешь на «ты» вне аудитории. Все равно начала», — буркнул он, натягивая на себя рубашку и надевая ботинки прямо на голые ступни. «Что надо?» «Поговорить!» — выпалила я, и замерла в ожидании реакции. «Говори», — кивнул он, и пошел на выход из аудитории. Я немного остолбенела, но затем взяла себя в руки, подхватила собственную сумку и побежала следом. Если не прогнал сразу, значит, есть шанс на продуктивный разговор. «Я видела, как ты сражался на мечах», — решила я начать издалека. «Круто!» «Угу». Путь до Нарана лежал к общежитиям преподавателей мимо академических конюшен. В воздухе раздавалось ржание лошадей и пахло сеном. Я и не занималась верховой ездой, хоть и любила смотреть издалека на горцующих студентов. К сожалению, подобные уроки, преподававшиеся исключительно платно в нашей академии, были мне не по карману. Мне приходилось практически бежать, чтобы подстроиться под быстрый шаг Черноволосова, так что на сложные речевые обороты сил уже не оставалось, так что говорить пришлось как есть. «Я на тебя смотрела и поняла, что ты... парень!» Куратор резко затормозил, окинул меня странным взглядом, будто проверяя на вменяемость. Затем с опаской ответил, продолжая идти, но уже куда медленнее, что меня очень обрадовало. «Я рад!» «И ты из клана оборотней, но не страшный!» «Допустим!» Он явно не понимал, чего я хочу, поэтому то и дело подозрительно косился в мою сторону. «Ты должен стать моим парнем!» — выдала я и снова преградила ему путь. «Нет!» — только и сказал он, даже не глядя в мою сторону. А потом снова пошел. А так как я стояла впереди и сдавать так просто свои позиции не собиралась, то мне пришлось семенить задом вперед и пытаться достучаться до его черствого сердца. «Пойми, это ненадолго. Понарошку, понимаешь? Я все придумала, тебе даже и делать-то ничего не надо». «Ты только введи меня в свой круг, чтобы я всегда была на виду, а дальше я как-нибудь сама разберусь». Он нахмурился и все же посмотрел на меня, а я, обрадованная тем, что есть зрительный контакт, продолжила. «Тебе это ужасно выгодно. Говорю же, я все придумала. Вот скажи, ты же...» «Волк...» На последнем слове мой голос дрогнул, но я усилием воли проглотила слюну и постаралась отключиться от навязчивых мыслей. «Дурацкий вопрос!» заметил он продолжая упрямо идти вперед но хотя бы куда медленнее вот ты оборотень решив не замечать его реакцию радостно подтвердила я пользуешься повышенным спросом и вниманием наверняка надоела а я могла бы перекрыть доступ глупых куриц к твоей персоне не нуждаюсь отрезал он тогда я могла бы разнообразить твое существование предприняла я вторую попытку это вряд ли Меня скептически оглядели, на что я презрительно фыркнула. «Очень нужно твое одобрение». Оставалась последняя попытка. Я это чувствовала. «Я сделаю тебе артефакт, который позволит оставаться одетым после оборота». Вот тут я его заинтересовала. Он остановился и рассмотрел меня получше. «Ты же не артефактор». «Ну и что? Я Зельевар». «Я сделаю нужное зелье, а напитать готовым составом артефакт любой дурак сможет». «И ты тоже», — с сомнением уточнил он. «И я», — кивнула самодовольно, а потом чертыхнулась. На что он намекает? Оборотень продолжил путь, заставляя меня опять идти вперед задом. «Зачем это тебе?» «Мне нужно привлечь внимание мракодана», — честно ответила я. «К нему просто так не подберешься, но если ты согласишься побыть моим парнем, то я смогу быть рядом с ним!» Он вздохнул и поморщился. «И ты туда же! Знаешь, сколько вокруг него глупых наивных девчонок крутится!» «Я не такая, как они!» — в запале крикнула я, размахивая руками. «Я другая!» В этот момент моя правая туфля с громким чавканием погрузилась в лошадиную какашку, и мне пришлось вынужденно затормозить. «Это я вижу», — усмехнулся Доноран, глубокомысленно рассматривая мою ногу. И я немного смутилась, и, вытащив грязную балетку, неловко ею встряхнула. «Это случайность!» — открестилась я, отходя на шаг. «Угу», — подтвердил парень, убирая руки в карманы и с большим интересом, чем прежде, рассматривая меня. Теперь он никуда не бежал, что вселяла надежды. «Почему ты обратилась с подобным вопросом ко мне?» Ну! «Ты для окружающих звезда на местном небосклоне!» «Я тоже ничего, ничего особенного», — добавила от себя. «На нашу пару явно обратят внимание, и я, наконец-то, смогу стать поближе к Север... к Мракодану, и он поймет, что потерял, и не сможет не отбить меня у тебя». «Правда?» «Кажется, ему действительно интересно». «Точно тебе говорю!» «Фигня!» — припечатал он, возобновляя движение. «Это самое глупое, что я за сегодня слышал. Ты точно не перегрелась на солнце на полигоне?» Я раздраженно фыркнула и опять посеменила за черным оборотнем. «Тебе жалко, что ли? Ты же все равно один везде шатаешься. Я не стану тебя доставать, только иногда к общей компании примыкать буду. Да к тебе на людях подходить изредка, чтобы легенду поддерживать. Не захочешь со мной говорить и не надо, все равно у нас общих тем нет». «Почему бы тебе не подойти напрямую к моему кузену?» Молодой мужчина остановился около дверей, ведущих в преподавательское общежитие, и обернулся через плечо. «Не могу», — вздохнула я и сказала чистую правду. «Я никогда на подобное не решусь сама». Доноран с минуту сверлил меня темным взглядом, а потом возвел очи горе и вздохнул. «За что мне это?» С этими словами он скрылся внутри здания, а я радостно подпрыгнула. Что это, как несогласие?